Александр Иванович Дудкин Вот уже семь часов утра. Петухи давно пропели. Почему я так рано проснулся? Никогда со мной этого не бывало. Но что это с моей головой? Она болит ужасно. Пил я вчера? Нет, не пил. Почему же болит голова? Так ни с того ни с сего? Никогда со мной этого не бывало. Попробую скорее встать и умыться. Приятно освежить голову холодной водой. Надо разбудить Пелагею, а то она думает, что я еще сплю. Ведь надо же было проснуться в такую рань. Эй, Пелагея!» — стучит в стену. Пелагея! Пелагея! Чертова баба дрыхнет толку. Нет, возьму что-нибудь тяжелое, сапог, что ли, и буду колотить в стену, пока не проснется. Черт возьми, где же сапоги? Как же это понять? Ха-ха-ха! Пришел, снял их, поставил их тут, а теперь их нет. Ого, штаны тоже того. Так, так, так. Да что я в самом деле? Огурел, что ли? Никогда со мной этого не бывало. Ну ладно, оставим это в покое. Давай мыслить. У меня болит голова. Значит, я очень рано встал. То есть, у меня болит голова, значит, я вчера что-то делал. Нет, я очень рано встал. У меня болит голова. Значит, я потерял сапоги. Глупо. Я потерял сапоги, значит, у меня болит голова. Тоже глупо. Ну хорошо. У меня болит голова, значит, я сапоги не потерял. Но ведь я же их потерял. Может так. У меня болит голова, значит, я сапоги не то и не это. Хм -хм. Сложная штука.